Глава 10. Сергей знакомится с киевскими хузарами В Киеве варягов никто не ждал. Великий князь Олег отсутствовал, и поскольку с ним была только ближняя дружина, а до сбора дани еще далеко, Сергей, опираясь на свой прошлый опыт, предполагал, что Олег занимается делами политическими. Скорее всего, собирает союзников для очередного похода. Город он оставил на младшего соправителя, но Игорь за эти несколько дней тоже успел умотать из Киева и тоже с ближней гридью. Таким образом, за старшего остался уже знакомый Сергею воевода Внеслав. «Этот варягом не был», и особой радости от возвращения Рериха и его команды не выказал. Однако хорошее место у причала для корабля и помещение в детинце для проживания выделил. Ну, и на довольствие поставил, поскольку имел особое указание от Олега всех варягов, что придут в Киев, считать гостями и просить дождаться его, Олега, возвращения для важного разговора. Рерих подождать был не против – Раненым следовало подлечиться, а остальным отдохнуть и расслабиться. То есть вечером намечалась пирушка, а пока свободное время. «К нашим поедем», — заявил Машек, как только они с Сергеем обустроились. Под нашими Хузарин подразумевал своих соплеменников. «Поедем?» «Ага, не пристало мне пешком ходить», — высокомерно заявил Машек. «Пойди договорись насчет коней». Сергей открыл был рот, чтобы поставить на место зазнавшегося Хузарина, но сообразил, что тот прав. Машег здесь на птичьих правах и по-словенски изъясняется, мягко говоря, не очень. А он, Сергей Варт, варяг-дружинник, а следовательно, уважаемый человек, несмотря на юный возраст. Но еще он вспомнил того Машега и его привычку даже в соседний шатер ехать на лошадке. Впрочем, на конюшню... Они всё-таки отправились вдвоем. Доверие другу выбор лошадей машек не рискнул. Со старшим конюхом договорились легко. Несколько серебрушек арендной платы, цена чисто символическая. И понятно почему так. Пока длится срок аренды, конюхом не надо прогуливать и обеходит лошадок. А если с животными что-то случится, то арендаторы полностью компенсируют ущерб. Коней машек выбрал неплохих. а все остальное у них было свое и высшего уровня. Седла, уздечки и прочее — наследство печенежского хана. Рерих при разделе добычи не поскупился, выделил им с Машегом пять долей на двоих. Больше было только у Кормчево и у него самого. Но тут уж ничего не поделаешь, традиция. А помимо повышенных долей предоставил приоритет в выборе имущества. И тут Сергей Машега удивил, потому что, выбирая первым, ухватил вещь совершенно непрезентабельную — небольшой ножик с костяной рукояткой. «Это тот, что ведун тебе подарил?» — спросил Рерих. Сергей кивнул. «Тогда он не в счет. Кто, кроме тебя, на него позарится?» Стоявший рядом простен хмыкнул. «Разве кто смерти ищет?» Но да, печенек, присвоивший подарок, ее уже нашел. В общем, они с Машегом теперь могли ни в чем себе не отказывать, и достаточно долго. Они не отказывали, приотделись и экипровались так, что на киевских улицах дорогу им уступали. Из всего, что было на Сергея, только один предмет выглядел скромно. Тот самый ведунов ножек, новый чехол для которого он шил собственноручно. Несмотря на богатый прикид, На хузарское подворье друзей пустили не сразу. Поначалу по-словенски посоветовали ехать мимо и не докучать хузарским господам ненужными услугами и коммерческими предложениями. Сергея это не удивило. От этих ворот ему поворот давали не в первый раз. А вот Машек здорово разозлился и минут пять описывал пищевые и половые пристрастия привратника с такими обидными подробностями – что когда тот приоткрыл калитку, Сергей был готов к бою. Но обошлось. Более того, створку открыли еще шире, и впустивший их хузарин вежливо поинтересовался, кто они есть. Машек надулся, выпятил грудь, как дворовый петух, и выдал помимо собственного и отцовского еще с десяток имен из своей родословной. Привратник вник, поклонился в пояс, и побежал докладывать, что посольскую территорию почтил присутствием сам Машек, сын Захариаха и славного рода Рузиев. А через пару минут на крылечке возник молодой Хузарин, которого Сергей уже встречал однажды среди послов великого Хакана. Увидев его, Машек моментально перестал важничать, спрыгнул на землю и обнялся с хузарином который оказался посольским начальником Машеговым троюродным дядькой. Сергея дядька не узнал, что неудивительно, но поприветствовал вполне дружелюбно. Поляну накрыли вмиг, и отличную. Особенно хороши были вина. Сергею показалось, что таких он не пробовал даже в той жизни. За столом только родичи. Машеговы, понятное дело. И, судя по речам, младшие. Не по возрасту, понятно, а по уровню. Оказалось, семья посчитала Машега мертвым, и тут такой приятный сюрприз. На Сергея поначалу косились не слишком дружелюбно, варягов на хузарском подворье не любили, и это понятно. Трудно любить того, кто надавал тебе по сусалам и отжал здоровенный кусок исконной территории. Однако, когда Машек представил варяга Варта храбрецом и своим спасителем, Некоторое количество словословий досталось и Сергею. Осадочек, однако, остался. Сергей теперь точно знал, друзей у него среди киевских хузар нет. Ну, кроме Машега. Друзья не друзья, а одарил его Машегов дядька щедро. Презентовал коня, свирепого черного жеребца четырехлетку. Не иначе как повеселиться решил. Это ж какое удовольствие, поглядеть, как хузарский конь скинет в пыль урожденного пешехода. Целая толпа собралась поглядеть на унижение. «Я солит на тебя поставил», — шепнул Сергею Машек. «Гляди, не опозорься». «Уж постараюсь», — пообещал Сергей. «Он хоть объезжен?» «Объезжен и обучен немного, я узнавал. Слова понимает. Наше понятное дело. Хозяина нет и не было. Признает только конюха своего. Признает, но не принял. Гордый». Знатный жеребец, в общем. Сам бы от такого не отказался. Весьма лестная оценка, надо заметить. Так твой вроде не хуже. Машега тоже отделили конем, но не как гостя, а как родича. То есть с применением системы внутрисемейных взаимозачетов. Лучше. Но теперь у нас два хороших коня, а это лучше, чем один. А табун еще лучше. Сергей приглядывался к подарку. прикидывал, что от него ожидать. Если объезжен, значит, кувыркаться не должен, а с прочими выкидонами можно уж как-нибудь управиться. Табун лучше охотно согласился Машек, но табуна у меня здесь нет. Когда будешь у меня в гостях, я тебе тоже коня подарю. Получше этого. Жеребец взирал на Сергея сверху вниз. Он был намного крупнее степных лошадок. Иронически так взирал. мол даже и не думай букашка что там у тебя морковка так и быть скушаем а теперь проваливай с хрумков угощения вороной тут же попытался цапнуть сергея за пальцы никакой благодарности стой смирно похузарски попросил сергей и принялся уговаривать по хузарски не слишком вдумываясь в слова общий смысл ты воин я воин ты свободный я свободный «Ты веришь мне, я верю тебе. Вместе всех победим». Смысл не так важен. Главное, чтобы звучали знакомые слова и интонация была правильная. Боевой конь не раб, не слуга. Он друг. Причем он больше и сильнее. Так что имеет право относиться малость покровительственно. И еще. Настоящий конь, он не повинуется. Он чувствует и делает». И человек его чувствует. Вот и Сергей сейчас чувствовал, вороной он не злой. Сильный, гордый, свирепый, но имеет право. И подлости в нем нет, это главное. Говорил Сергей долго, минут пятнадцать, не меньше. Пока не почувствовал, можно. И тогда махом взлетел в седло. Получилось не слишком элегантно, но все-таки получилось. И главное тоже получилось. Вороной не взбрыкнул, не вздыбился, даже не заплясал. Стоял, как стоял. И тронулся шагом, только когда Сергей по-хузарски негромко произнес «Вперед!». Машек выиграл свое пари. И Сергей тоже выиграл. Коня и уважение. Потому что сделал все, как положено. Сам дядька-даритель не сделал бы лучше. О чем тот и сообщил чуть позже. когда Сергей по обычаю отдарился взятым в шатре печенежского хана кинжалом, который снял с собственного пояса. Потом снова за стол, и на этот раз на Сергея не косились. Киевские чванливые хузары его признали, так же, как часом раньше Сергея признал хузарский вороной. Воронова Сергей назвал маром. Почему? Да как-то само пришло. Так бывает. «Никогда не видел. Кузнец щелкнул по клинку ногтем, потом согнул. Мышцы вздулись, лицо покраснело. Но кузнец удержал меч согнутым секунд десять, потом отпустил, глянул вдоль плоскости и удовлетворенно кивнул. «Если захочешь продать, заплачу два веса серебром», — изобразив великодушие, сообщил работник средневековой металлургии. «Ага», рожа не треснет». «Золотом», — сказал Сергей, — «и все равно не продам». Черная в подпаленных борода затряслась. Кузнец смеялся. «Проверял тебя, княжич», — сообщил он. «Я не княжич», — сдержанно произнес Сергей и подумал. «А ты не проверял, а облапошить меня хотел». И добавил. «Зови меня вард». Кузнеца ему порекомендовал дядька Хузарин. Не как родича, а как профессионала. Итильский булгарин, в принципе, мог быть родичем белого хузарина. Но не этот. Слишком отличается социальный статус. Да и вероисповедание. Булгарин приласкал клинок задубевшими от кузнечной работы пальцами. «У него есть имя?» «Есть», — соврал Сергей. «Но мне не скажешь». Опять угадал. Прищуренные глаза на широком лице испещренным черными точками, мясистый нос, большая круглая голова, прикрытая кожаной шапкой, из-под которой торчали жесткие черные волосы. отмени меня чего хочешь, Варт? Рукоять новую, ножны. Кузнец производил двойственное впечатление. Вроде ничего так мужик, своего не упустит, но попытался облапошить. Искушение, понятно, немалое. Сергей сам вот тоже некоторым образом ущемил из-за этого клинка чужие интересы. Даже не чужие, а боевого товарища. Мог бы честно сказать, цена такого клинка — две гривны золотом, в расценках его прошлой жизни. А здесь, может, еще и подороже. Не дело не в попытке купить меч за бесценок. Настораживало другое. Взгляд у булгарина какой-то неправильный, недобрый и опасливый. а еще кузнец как-то недоверчиво косился на ведьмаков ножек. Впрочем, последнему могло быть и совсем простое объяснение. Простецкая рукоять и кое-как сшитый чехол не вязались с остальным снаряжением Сергея. рукояти нужно значит. Что готов заплатить, выйдет недешево. Скупиться не буду, хотя лишнего не дам». «Верю», — снова кивнул кузнец. По-словенски он говорил «хорошо». но заметным южным выговором. Квас будешь? Не откажусь. Сергей очень старался выглядеть солидно. Держался прямо, говорил негромко, неторопливо, короткими фразами, стоял на отдалении, чтобы не пришлось задирать голову. Булгарин был выше его сантиметров на пятнадцать и раза в полтора шире в плечах. Мальчишка-ученик притащил кувшин с квасом, холодный, из погреба. Попили, помолчали, соблюдая ритуал, переводивший Сергея из статуса простого заказчика в положение гостя. Взгляд булгарина потеплел. «Меня зовут Кустум», — наконец сообщил кузнец. Сергей удивился. В его прошлой жизни имена у этильских булгар были другие. Но эти, видать, еще не приняли ислам. Но скоро примут. Воистину время перемен. Подмастерье притащил облепленную воском палку, на которой Сергей оставил отпечаток ладони. Оговорили сроки, договоров не подписывали, и задатка у него булгарин тоже не потребовал. Когда отрок уехал, Кустум еще некоторое время глядел ему вслед, потом достал один из оберегов и некоторое время подержал в кулаке, бормоча положенные заклинания. Кузнецу не пристало бояться духов, Но уж больно невнятным был молоденький варяг. Чуялась в нем сила, и сила — это была не из тех, что присуще воинам. Кромкой от отрока попахивала. Однако на нем самом кустом зла не углядел. Зато углядел оберег от зла силы немалой. Такой защитой без причины не обзаводится. Сергей заехал за машином в хузарское представительство, откуда они оба отправились наверх. к горе. А улица здесь попросторнее, чем в его прошлой жизни, и дома проще, но вид с холма по-прежнему отменный и на Днепр, и на окрестности. Красота! И ни одного черного дыма на горизонте, значит, не нужно киевским гридням седлать коней и мчаться спасать мирное население. Жаль, что это спокойствие ненадолго. Одним только грабежом купцов — Копченые не ограничатся. И будь Сергей на месте Олега, то максимально ускорил бы перестройку оборонительных сооружений. Если Большая Орда наедет сейчас на Киев, в город они войдут, считай, беспрепятственно. Селенок для встречного удара в детинце точно не хватит. Оба князя с лучшей частью гриди в отъезде, а оставшейся дружине только-только гору оборонить, да и то лишь при боярской поддержке. Проехали мимо бывшего, вернее, будущего Сергеева подворья. Сейчас на этом месте разместились хоромы какого-то боярина. Вернее, Хёвдинга, потому что вырезанный на вратах знак загогулина в обрамлении скандинавских рун. Кольнулось сердце. Как там его родня? Понятно, что они еще не родились. Да и вообще непонятно, родятся ли они в этом мире. А все равно щемит. «Ты посмотри, Варт, какие девы!» Сергей посмотрел, девы тоже посмотрели. Вид оба парня имели залихватский. «Вот бы их!» «Даже не думай», — предупредил Сергей друга. «Таких, если только жениться». А еще при девушках имелся бородатый мордоворот, смиривший отроков взглядом весьма недружелюбным. Сергей, впрочем, взгляд этот встретил уверенно. и двинул Воронова на два локтя левее, чтобы проехать с бородачом в притирку. Тот даже и не подумал посторониться, пока Вороной не попытался цапнуть его загрозное личико. Бородач вернулся с похвальным проворством и разразился бранью. Сергей засмеялся и подмигнул той девке, что покрасивее. У него было слишком хорошее настроение, чтобы обижаться. «Что он сказал?» — поинтересовался Хузарин. Что мы ему не любы? Как думаешь, эти девки — его родня? Вряд ли. У них кольца золотые, а у этого только серебро. Так что если и родня, то дальняя. Давай тогда его убьем. А девок с собой пригласим, по-доброму. «Дикий ты!» — усмехнулся Сергей. «Мы не в поле. Здесь убивать нельзя». «Убивать врагов всегда можно», — возразил Машек. «А по вашему обычаю совсем просто». Виру заплатил и живи. Родня мстить будет. И пусть, — беспечно отозвался Хузарин. Без врагов жить скучно. Вот же характер у парня. Сергей знал, что Машегу осенью будет пятнадцать. Настолько же Хузарин и выглядел. Лицо гладкое, губы пухлые, глаза ясные, ресницы пушистые, как у девушки. И при этом собирается убить за резкое слово. И убьет и дальше поедет как ни в чем не бывало